Двутонкий крест. Руслан Мельников. Глава 16. Сразу позабылись и доводы рассветка, и обида на свою неравную паданшку. И данное самомуское слово выкинуть Адлаиду из головы. Он рванул сквозь оживень, пробитый тушими прухашей дней. Вот новый скрик Адлаиды. Пурца был скорел тем. Перехмахнул через стоялую лужу с корабликами из кукоженных листьев. Выскочил на полянку с тремя соснами-великанами в центре и увидел. Уф, все не так страшно. Уже хорошо, что перед княжной не разыгрывается второй акт татарских мастер-шоу. На княжну напали либо беженцы, отставшие от обоза, либо лесные гопстоповцы смутного времени. Их было трое – широкоплечие мужики с пудовыми кулаками, насоленные волчьи полушубки на голое тело, косматые шапки – Домотканные штаны и обувь, по форме напоминающие обвязанные вокруг щеколотки бахилы. Из оружия только луки и стрелы. Впрочем, и то, и другое сейчас закинуты за спину, чтобы освободить руки. А руки, все шесть рук, тянулись к адлоиде. Спешившаяся и испуганная, она стреляла затравленным взглядом по сторонам. На щеки девушки свежая царапина, поранилась при падении. Ага, стрела, пущенная из засады сделал своё дело, бегая кобыла как нежный, бежала без движения, запутавшись в длинном поводье гнедая, стоит поода, раздувая ноздри. Увы, лучники уже отсекли длаиду от отлетевшей лошади, не бежать. Бурцев навели тело на них внезапный шум, словно леший, сверзившийся с силовой верхатуры. Лисьей стрелки однако оказались не лыком щиты. Не шарахнулись по сторонам, не застыли в ступоре, а сразу попёрли в бой. Причем правильно сообразили, что времени хвататься за лодки у них уже нет, а потому решили попытать счастье на кулачках. Для чистых молодцов Бог силы не обделил, но тратили свою силушку, а не не по уму, бестолку рассекая воздух широкими от плеча взмахами, мешая друг другу. Простая крестьянская логика – размахнуться пошире, то влепить посильнее – имела существенный изъян. Слишком медленно, слишком неуклюже, слишком предсказуемо двигались бойцы. Увернуться от их ударов Буртову не составило труда, а об их обороне эти трое не думали. То ли вообще не имели ни малейшего представления о правильной защите в плачечной схватке, то ли полностью полагались на численное преимущество. И Буртов воспользовался их ошибкой. Первым, как по заказу, подставился ближайший противник. Глупо подставился. Слишком низко опустил руки, намереваясь подорнуть и сгрести граблеобразными подсерьями соперника под колени. А вот голову прикрыть не потрудился. Наоборот, вытянул шею, выставив свою безошитную тейкву от плечами. День не хочу. Ну и поплатился, бедолага. Замах ногой, боевой, не спортивный удар, хорошо набитой голени, усиленный резким разворотом корпуса, и первый противник грохнулся на землю. Ещё бы не грохнулся, аккурат по духу получил. Второй мужичок на поросе на точную мощную троечку. Глаз, дыхалку, когда соперник подался вперед, жадно заглатывая воздух в заключительной прямой между носом и жиденькой пароденкой. Так-то, ни одному ядску теперь до конца жизни ходить с Щербатом. Поиск стоматолога-протезеиста в средневековой Польше дохлый нога. Оставшийся противник успел таки приблизиться почти вплотную. Навалился всем телом, но до настоящей борьбы дело не дошло. Бурцев изловчился высвободил обхваченную медвежьими тисками руку и провел отменный апперкот. Поляк, нокаутированный с окружительным ударом в подбородок, шлепнулся на землю всей своей широченной спиной. Все, аут. Право, словно избиение младенцев какое-то. У него скинхеды из Нижнего парка велись гораздо профессиональнее. Курцев повернулся к Эдлаиде, рассмотрел на него широко распахнутыми глазенками и и качал головку. Молчаливо ответил, он не задал ни вопрос. Вот как? Ну, конечно, не в правилах отпадков благородных семей менять принятое единожды решение. Раз уж надумала княжна сбежать, то уговорить её упрямое высочество продолжить совместное путешествие будет непросто. И всё же он попытался. Послушай, княжна. Не желая ничего слушать, Пацлов Она резко отвернулась, выстояв на обозрении испачканную юбку со срезанным шлейфом. Аккуратно на пятой точке красовалось свежее пятно. Видимо, падая с подстреленной лошади, княжна приложилась не только щекой, при том здорово так приложилась. Мурцев вздохнул. Хорошо же, блин, устроилась паночка. Как только запахло жареным, сразу в крик. А стоило ему примчаться на зов и раскидать лесную гопоту, «Так нате вам, от ворот по ворот». Что ж, самое время покапризничать и понадувать пухленькие губки. Опасность-то уже миновала, но хоть бы спасибо сказала, что ли. Ладно, хватит ломать комедию, его совесть чиста. Лесные лиходей снова начинают копошиться. Нужно забрать у них луки со стрелами, а дальше? Топот копыт раздался, когда он шагнул к поверженным разбойникам. Бурцев резко обернулся, а вот теперь беда настоящая. На поляну вылетело десяток всадников, старые знакомые, татары в масках. Впереди на вороном коне с облюзубым топором. Видимо, это и есть выдвигителя отряда. Спесь от Лэйды как рукой сняло. Испуганных пиртов нежно юркнуло за спину Бурцева. При нападении на обоз беженцев кочевники издавали только дикие крики. Теперь же маски перешли кчина раздельную речь. Куйкасты указал секиры на Адлэйду. Иглука проверил из-под уродливой личины. «Взять, а остальных убить!» Вот те нас, с каких это пор татары заговорили по-польски. «Быстро!» – орал саблезубленно. «Мне нужна девчонка!» Сам он, впрочем, приближаться к нежне ее спутнику не спешил, да и подчиненные к лыгарству тоже. Никто не попытался на скаку срубить Бурцеву голову и нанизать его на пику. Садники в масках больше полагались на другое оружие. Четверо уже вытащили из-за спин арбалеты, и, опустив скобы самострелок с криминам, заряжали их, не слезая с сёдел. Вымуштрованные лошади стрелков застыли в ожидании. Ага, помнят о черемухе. Потому и не лезут в ближний бой. Увы, сейчас у Бурцева не было даже газового баллончика. А бронежилет и скат валяются возле повозки княжны. Он почувствовал себя беззащитным, почти голым. Увернуться от этого баретного болта, наверное, так же трудно, как и от пули. То есть почти невозможно. У микрофона был Махмутов Даниил.